Глава 24. В какой-то момент в небе вдруг полыхнуло. Один за другим появились три ярких сполоха, а затем с неба на землю посыпались обломки. Спустя несколько секунд высоко в небе появились две точки, стремительно приближающиеся к поверхности планеты. Хоть до них и было далеко, полос мог их разглядеть. Это были истребители чужих. М да Печально, быстро отработали.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 «Закончили уже?» — поинтересовался у него Юси. «Да, все дроны на месте». А без где?» «Лазает, проверяет электронику». «Тапок запустил диагностику и тестирует связь». «Понятно. Ну, ждем его тогда». Вчерашнего светопредставления Тапку, по мнению Полоза, оказалось недостаточно. Сегодня они утащили в пустыне около дюжины дронов. Как понял Полос, сегодня же Тапок планировал взлетать. Однако он совершенно не понимал, на хрена нужны были дроны. Что Тапок вообще задумал? Впрочем, эту загадку ему помогла разгадать Юси. Он хочет запустить дронов, а следом поднять и Дрейк. Истребители чужих наведутся именно на дронов, а пока пойму, что тут еще корабль взлетает, потеряют несколько мгновений, а может и секунд. И? Эти секунды нас спасут? Нахмурился Полос. Могут? Пожала плечами Юси. Если я все правильно поняла. Тапок хочет выйти на орбиту, включив варп-двигатель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 Тапок показал ему, как пользоваться корабельным вооружением. И хотя практически все орудийные платформы и батареи работали в автоматическом режиме, присутствие человека требовалось хотя бы для того, чтобы задавать первоочередные цели и заставлять автоматику переносить огонь с одного объекта на другой, по мнению канонера, более приоритетный. Сам Тапок развалился в кресле капитана, подключился через нейропорт к кораблю и сейчас, помимо того, что должен был управлять двигателем Дрейка, маневрировать, собирался поднять воздух в дюжину дронов которых его команда недавно вывезла в пустыню. «Ну что, все готовы?» — спросил Тапок. «Готовы, готовы, готовы», — недружно ответили присутствующие. «Может, все-таки стоило забрать платформу и проходец?» — с надеждой спросил ЮСи. «Все же жалко их тут бросать». «Ага, если выберемся, то можно будет их продать. Деньги нам пригодятся», — поддакнул Полос. «Нет», — покачал головой Тапок.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 Его легкие, сердце, мозг придут в негодность, никогда уже не включаться. Глубокий сон, в котором находится корабль, никогда не закончится. Звездолет не очнется, не выйдет из спячки, и в конце концов будет уничтожен упорной планетой. Глубокий сон, в котором находится корабль, никогда не закончится, звездолет не очнется, не выйдет из спячки, и в конце концов будет уничтожен упорной планетой. Однако сопла изрыгнули огонь, все системы корабля проснулись, ожили.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 Все были воодушевлены только что случившимся своей победой. Так и уродов! Да! Поддержал его Юси. Даже бес довольно улыбался, и только тапок был, как всегда, собран и мрачен. Хватит вопить! спокойно заявил он. Сейчас следующие потянутся. Следующие? Удивленно уставилась на него Юси. Радость на лице полоза мгновенно потухла.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 Целостность корпуса не была нарушена, и даже бронеслой все еще сохранился. Намного хуже было то, что все орудия крейсера оказались бесполезны. На такой близкой дистанции достать истребителей из артиллерийских орудий не представлялось возможным. но ну, а спарки непосредственной обороны пока что не достали врага. Истребители крутились, дергались, выписывали пируэты как бешеные, не давая и шанса по себе попасть. Впрочем, Топак ожидал подобного, и у него было кое-что заготовлено.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 а затем опустил глаза на монитор своего терминала. «Вот черт! 10 целей приближается! Расстояние пятьсот! Направление 212-74! семьдесят отторабанил он. Практически сразу же он назначил цели артиллерийским батареям. Здесь, в космосе, они должны были действовать куда лучше и эффективнее, чем в атмосфере. Так и было. Один зал тут же снес сразу несколько противников. Те, что уцелели, бросились в разные стороны.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 Здесь подобного не было. Вся конструкция, отдельные ее элементы были привычными, знакомыми. Пусть станция в целом была незнакомой, однако стоит только внимательно на нее поглядеть, как тут же заметишь привычные детали. Да чего там детали? Вон на одном из блюдец даже надпись имеется с вполне знакомыми буквами интерлигвы. ТПП-6. Команда Тапка рассматривала станцию, на ее поверхности что-то начало происходить. Сдвигались люки, на корпус выскакивали какие-то устройства,